Посланник главного духа Бога, говорю вам, мы победим!» Последнюю фразу воины с воодушевлением, поддержав мои слова громкими криками. «Всем занять свои места! Ни шагу назад!» Словно услышав окончание моей речи, со стороны немцев послышался рожок. По второму сигналу враг стал выходить из весной чащи, строясь прямоугольником. Количество нападающих такое, что на минуту у меня закрались сомнения. Сможем ли мы устоять против этой лавины? «Норм!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 То копье, брошенное сильной рукой, убивало воина, то особо умелый воин дотягивался мечом до моего копейщика. Но на место убитого вставал сосед, и частокол копий встречал врага сплошной стеной. После взятия ворот и башни немцы перестали штурмовать стену, предпочитая проникнуть внутрь через разбитые ворота. Откуда-то сверху посыпались стрелы. Часть немецких лучников забралась на захваченную башню, видя прицельный огонь.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 Мой голос невозможно было услышать в горячке боя. Выходя через ворота в преследование врага, мы расстраивали свои боевые порядки. А навстречу уже неслась лавина конников. Изнасиловав свисток, добился прекращения преследования. «Назад! Все внутрь! Арбалетчики! По всадникам! Огонь!» Несколько всадников, пораженных арбалетами болтами, заставили конницу изменить направление атаки, уходя на фланги. На минуту время словно остановилось. Прикрывшись щитами, замерли остатки немецкой тяжело вооруженной пехоты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 Погибло немало русов. Глаза натыкались на знакомые цвета одежды и вооружения. Шрам, подозвав к себе лучников и арбалетчиков, отстреливал занятую немцами башню. Другая группа воинов, приставив несколько лестниц с разных сторон, уже лезла наверх. Сопротивление немцы оказали ожесточенное, но недолгое. С башни сбросили 13 трупов. Стена вновь перешла в наши руки полностью. Сегодня я в прямом боесолкновении не участвовал, стараясь руководить общей картиной. Тем не менее, многие моменты ускользнули от меня.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 «Береги порох и кортечь. Стреляй только наверняка. Ты молодец, Нарм. Когда все закончится, подумаю о твоей награде». Раскрасневшись от похвалы, пушкарь обещал в следующий раз бить точнее и убить всех врагов одними пушками. Забравшись на стену, я долго вглядывался в сторону врага, где среди деревьев царило оживление. Мы нанесли немцам тяжелое поражение, но война была еще впереди. Сегодня Дитрих натолкнулся на противника, не уступавшего его воинам выучкой и добростью